Поля свои обрабатывал он по английской методе, и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям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 Были бы мы по-русски хоть сыты. Сии и подобные шутки по усердии соседов доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего соседа медведем и провинциалом.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 Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседы говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иногда и заглядывались, но Алексей мало ими занимался, а они, причины его нечувствительности, полагали любовную связь. В самом деле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 Оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала помелу,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 Лицом гораздо более значительным, Нежели любая наперстница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», Сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь. А куда?» «В Тугилова, к Берестовым. Поварова жена у них именинница И вчера приходила звать нас отобедать». «Вот!»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 Нагляделась довольно, целый день были вместе. Как это? Расскажи, расскажи по порядку. Извольтесь, пошли мы, я, Анисия Егоровна, Нинила Дунька. Хорошо, знаю, но потом. Позвольтесь, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната. Полна была народу. Были Колбинские, Захарьевские, приказчица с дочерями Хлупинские, ну Аберестов. Погодитесь, вот мы сели за стол. Приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери и надулись. Да мне наплевать на них. Ах, Настя!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 Залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос. «Туба! Сбагар! Сюда!» И молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая!» — сказал он Лизе. «Собака моя не кусается!» Лиза успела уже оправиться от испуга и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами.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 — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мерзкая. — Откуда ты? — Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца, иду по грибы. Лиза несла кузовок на веревочке. — А ты барин Тугиловской, что ли? — Так точно, — отвечал Алексей. — Я камердинер молодого барина. Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь", сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». «Почему же ты так думаешь?» а? «Да по всему. Однако ж, да как же барина со слугой не распознать? И одет то не так, и баешь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею.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 не искать других со мною свиданий, кроме тех, которые я сама назначу. Алексей поклялся было ей святою пятницей, но она с улыбкой остановила его. — Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза, — довольна одного твоего обещания. После того они дружески разговаривали,